Среди русских эмигрантов, нахлынувших в Австралию после войны, интеллектуалы были редкостью. Хотя в 1950-х годах в Аделаиде было целых два конкурирующих литературных кружка. Один создала Валентина Сабович, приехавшая из Ташкента через Сталин и лагеря ДП в Европе, а второй Николай Меди — юрист, получивший образование в Харбине и в 1930-е годы недолгое время состоявший в русской фашистской партии и сделавшийся учеником русского эмигрантского философа Николая Бердяева, В 1950-е годы русское сообщество в Австралии не породило толстых журналов, где художественная литература соседствовала бы с публицистикой, какие в изобилии выходили в Советском Союзе и в европейских центрах русской эмиграции в межвоенный период. С редким публичным выражением общности с русской интеллигенцией выступил Борис Домогацкий, выпускник Московского университета и активный антикоммунист. В 1954 году он бросил клич в русскоязычной газете "Единение" к выпускникам Московского, Казанского и Харьковского университетов, призывая их отпраздновать приближающийся юбилей их родных учебных заведений. Домогацкий, театральный критик, печатавшийся в "Единении" и объект подозрения развед от был, по словам благожелательно настроенного наблюдателя, еврей, масон и февралист, сторонник буржуазной февральской революции, симпатизировавший НТС, но сам не состоявший в этой организации. Очевидно, что Домогацкий был яркой личностью и не вписывался ни в какие шаблонные рамки. Однако для русской интеллектуальной жизни в послевоенной Австралии был характерен, в отличие от радикальных традиций старой русской интеллигенции, политический крен в сторону воинственного антикоммунизма. Газета "Единение", зародившаяся в Мельбурне, но весьма востребованная среди читателей в Сиднее, похоже, пользовалась самой большой популярностью из русскоязычных периодических изданий. В начале 1960-х тираж каждого выпуска составлял около полутора тысяч экземпляров. Один дружески настроенный обозреватель называл политическую ориентацию газеты либеральной, антисоветской, но отмечал, что антисоветский элемент выражен сильнее. Газету основала группа активистов НТС в основном недавно приехавших из Европы. Хотя среди них было и несколько переселенцев из Китая, и даже один иммигрант, обосновавшийся в Австралии, ещё двойны Василий Яценко. В прошлом Яценко был летчиком, воевал на стороне белых, иммигрировал в Квинсленд в 1927 году, купил сахарную плантацию и через 10 лет создал ячейку НТС. В июле 1949 года на пароходе Fairsea в Мельбурн прибыла большая группа членов НТС из европейских лагерей ДП. Вскоре после прибытия, взяв за образец европейский журнал НТС посев они решили выпускать газету. Финансовую помощь в ее издании оказывали Яценко и Елизавета Трикожус жена профессора биохимии Виктора Трикожуса. Первым главным редактором единения был Олег Перекрёстов, родившийся в 1914 году в Москве, но выросший в Литве, где он в 1935 году и вступил в НТС. Но в 1949 году он прибыл в Австралию из Германии в качестве перемещённого лица. А через 20 лет на некоторое время вернулся в Европу, чтобы возглавить издательство Посев. Перекрёстов во многом опирался на помощь Владимира Комарова, который работал на Посев в Германии после войны, и Белградца Георгия Юрия Амосова, который подростком вступил в НТС в Германии. А позже приехал в Австралию из Мюнхегофа и со временем сменил Перекрёстова на посту главного редактора. Сам журнал называл себя силой, противодействующей советской пропаганде и усилием по репатриации, а свою цель определял как сплочение белой эмиграции в Австралии. Как можно догадаться, редакторов и авторов этого журнала политика интересовала гораздо больше, чем культура. И в фокусе их внимания находились скорее международные события, чем происходившие в Австралии широко освещалась деятельность НТС в Европе, а также деятельность местных русских общин, особенно церковной и антикоммунистической, чего, конечно, и следовало ожидать от общинной газеты. Вот и Австралия. А как к ней привыкнуть? жалобно вопрошала недавно приехавшая из Харбина 18-летняя Наталья Мельникова, будущий редактор журнала Австралиада. Позже она вспоминала. Австралия конца 1950-х оказалась для нас совершенно чуждой, скучной и отсталой в культурном отношении страной. Даже русские австралийцы при знакомстве очень разочаровывали после того космополитического культурного мира, что окружал Наталью в Харбине. Например, её выросшие на ферме неподалёку от Дарвина кузины Дети казака, отправившегося когда-то за невестой в Китай, и харбинки, получившие хорошее воспитание Натальиной талиеной по линии Бухвостовых, говорили на ломаном русском и косо глядели на Наталью в цветастой юбке и с косами. Австралия с её политикой и культурой оставались пока странным и чуждым миром, на который русские смотрели, если вообще желали на него смотреть, со стороны. Единение же почти полностью игнорировало его, хотя его более скромный сиднейский конкурент, издание монархистов "Русский в Австралии", изредка предлагал своему, вероятно, совсем крошечному кругу читателей довольно грамотные и справедливые обзоры австралийской политической сцены, которые писал Василий Карпов, эмигрировавший в Австралию еще до войны. Русские воспринимали как нечто чуждое не только австралийскую политику, но и местную природу, и здешнюю общественную среду. Живя в глуши Нового Южного Уэльса, Николай Ключерёв любовался австралийским пейзажем, даже видел в его блеклости мистическое и первобытное, но ощущал пропасть между этой первобытной природой и человеческой цивилизацией. Он писал своему другу Ивану Николаюку, что в захолустном городке, где он живет, русских немного, зато осело множество других иностранцев, и сообщал о них некоторые сведения. Можно предположить, что жили там и старые австралийцы, но Ключерёву очевидно совсем нечего было рассказать о них.